Глава 33. Перед застольем сэр Уильям пригласил гостей осмотреть свою обширную коллекцию древностей, выставленную в специально предназначенной для этого комнате. Дора, которая к великому облегчению Эдварда все же соблаговолила приехать, не перебросилась с ним ни словом, позволив леди Гамильтон целиком завладеть своим вниманием, лишь бы не оказаться рядом с Эдвардом. И тут. Разочарованный, довольствуется возможностью наблюдать за ней издали, замечая, как она проводит пальцем по изгибам мраморной статуи Афины и не осознавая, насколько очарован не красотой Афины, но красотой Доры. Он даже забывает ответить на заданный сэром Уильямом вопрос. Корнелиус довольно бесцеремонно встает между ними и сухо замечает, что сэру Уильяму повезло завладеть этой статуей до французов, После чего небольшая компания Живо обсуждает сию тему в беседе за Камбалой, тушенной в белом вине. Он носится с этой глупой идеей, говорит дипломат, будто воровство. Это вовсе не воровство, а лишь приобретение военных трофеев. Более того, он полагает, будто Франция наилучшее в мире место для вещей, которые он ворует. Но Наполеон даже не догадывается ни об их истинной стоимости. не о том, что они значат для народов, у которых он их украл. У него нет ни осознания ценности, ни понимания искусства. Это для него всего лишь игрушки. Безделушки. И он ударяет кулаком по столу. Столовое серебро звякает, а фарфор. Леди Гамильтон, прекрасное видение в темно синем одеянии, неодобрительно поджимает губы. «Для него это игра мы, его пешки. продолжает Гамильтон, увлечённый темой разговора. «Какие картины он забрал?» «Говорят, уже потребовал полотна Рафаэля, Карэджо, Тициана, да Винчи. Это же непростительно!» «То есть это правда», — произносит Эдвард, «что сегодня французские официальные лица могут войти в любое здание в Европы, общественное, частное или религиозное, и конфисковать любые художественные произведения? Лицо сэра Уильяма искажается гримасой». «К сожалению, да». У меня есть заслуживающие доверия, сведения о том, что они захватили триста артефактов из частной коллекции одного кардинала. Так как он смеет!» — восклицает Дора, занеся вилку над рыбой. ее брови сходятся к переносице, и у Эдварда все сжимается внутри. О, если бы она только заговорила с ним! Еще как смеет, моя дорогая, — отвечает хозяин дома. Потому что он ни перед кем больше не отвечает, кроме как перед Господом, в которого он... «Я даже не сомневаюсь, не верит». Корнелиус лениво поигрывает в пальцах. «Нет ли опасности, сэр Уильям, чтобы Напарт может высадиться в Англии?» Гамильтон вздыхает, поднимает свой бокал. «Он, несомненно, чудовищная сила. Мы на волоске от его вторжения, но я уверен в мощи нашего флота». Он бросает многозначительный взгляд на жену. Ведь, как-никак, у его штурвала стоит великий человек». Сидящая напротив леди Гамильтон пунцовеет. «Но если Наполеон не может к нам вторгнуться, — продолжает сэр Уильям, словно не замечая этого, — тогда он постарается нанести Британию урон иным способом. Известно ли вам, что, захватив Египет, он перерезал торговые пути между нами и Индией?» Вопрос задан сразу всем сидящим за столом, и они отвечают ему опасливыми кивками. В таком случае вы также должны знать, что именно по этой причине растут налоги, а наши кошельки оскудевают. Если Наполеона не остановить, то через несколько лет, что ж, мы можем оказаться на грани революции. А если это произойдет, считайте, что Наполеон победил, пусть и не тем способом, на какой он рассчитывал. Прозвучавший вывод вселяет тревогу. Эдвард... задумчиво перегрызает тоненькую рыбную косточку. И как это повлияет на рынок древностей, по вашему мнению? В условиях блокады торговых путей источником торговли древностями станут частные коллекции, а не внешние поставки. А теперь, когда Бонапарт захватил их большую часть, Гамильтон сокрушенно мотает головой. Он сможет, как сорока, похваляться своими блестящими безделушками. «Кстати, о сороках!» — встревает Корнелиус, словно ему смертельно наскучил этот разговор. «У мисс Блейк есть своя ручная». Эдвард бросает на Корнелиуса разгневанный взгляд. Он надеялся, что его друг выкажет хотя бы талику раскаяния в связи со своим вчерашним поведением. И хотя тот извинился перед Эдвардом за то, что назвал случайной оговоркой, Он ничем не выразил своего сожаления. «А за что я должен извиняться?» — воскликнул он после того, как Дура так бесцеремонно выскочила из кареты. «Это же самым очевидным образом доказывает ее вину. Разве нет?» «Ручная сорока?» — восклицает леди Гамильтон, восторженно хлопая в ладоши. «Какая прелесть!» «А по мне так грязная птица», — фыркает Корнелиус, трогая свой галстук. Просто подумал, что всем было бы интересно об этом узнать. Дора откашливается и аккуратно кладет вилку и нож рядом с тарелкой. Гермес не грязный, — тихо говорит она, — сохраняя полное самообладание. Но Эдвард, чувствуя, как в ней клокочет гнев, ерзает на стуле. Он очень чистоплотный. На самом деле он невероятный франт. Может часами прихорашиваться и чистить перышки. Это очень красивая птица. «Ну, какой своенравный!» — говорит Эдвард, подразнивая ее, в попытке снять возникшее напряжение. Он демонстрирует руку, куда его клюнула сорок. Вот смотрите. Думаю, останется шрам. Но он кривит душой. Ранка прекрасно заживает. Дори это известно. Его попытка пошутить не ломает лед между ними. Более того, девушка полностью игнорирует Эдварда. «Он вас клюнул?» недоумевает сэр Уильям, отпевая из бокала. «Он защищал Дору», — поясняет Эдвард. «Скорее всего, он решил, что я собираюсь на нее напасть». «А может быть», — тихо говорит Дора, — «он решил, что вы не тот, за кого себя выдаёте?» Ее замечание больно ранит. Обескураженный Эдвард опускает вилку. «А правду говорят, что сороки — вестница неудач». спрашивает леди Гамильтон, нарушая неловкую паузу, повисшую над столом. Как там у Бренда? Одна к печали, две к Примечание. Джон бренд 1744-1806. Английский антиквар, фольклорист, автор исследования размышления о популярных древностях 1780-го, в которых приводится считалочка поверье о сороках, Одна к печали, две — к радости, три — к похоронам. Конец примечания. «Вовсе нет, моя дорогая», — возражает ей Гамильтон спокойным голосом. «В Китае считают, что сороки приносят удачу, а того, кто убьёт сороку, ожидает та же участь. Но вообще сороки отождествляются со счастьем. На северо-востоке Китая их почитают как священных птиц». управящий китайской династией Манчжоуго сорока — символ имперского правления. «Неужели?» — улыбается Дора, Сэру И Эдвард невольно ощущает укол ревности от того, что улыбка предназначена не ему, а другому мужчине. «А я не знала». Дипломат поднимает бокал в знак шутливого приветствия, чем сразу разряжает обстановку. «И все же!» — продолжает его жена. «Одна сорока...» К несчастью, это, конечно, суеверие, но откуда-то же оно взялось? Суеверие само по себе обладает тревожной властью. «Власть суеверия заключается в его способности вызывать у нас тревогу, дорогая», — отвечает Гамильтон. «Оно в наших умах. Мы частенько доводим себя до исступления, приписывая неким событиям смысл, которого нет». «О, перестаньте, умоляю вас!» Корнелиус вытирает губы салфеткой и бросает ее рядом с тарелкой. Он, похоже, разочарован, что предпринятая им попытка сменить тему ни к чему не привела. И Эдвард разрывается между двумя чувствами — злорадством и желанием поколотить Корнелиуса за его надменность. «Мой дорогой мистер Эшмелл», — смеется леди Гамильтон. «Чем вы так недовольны? Вы же сами затронули эту тему». «Затронул», — говорит тот, — старательно избегая взгляда Эдварда. Но я легко меняю темы, как вы уже наверняка заметили. «О, да! Вы во многом напоминаете мне короля Фердинанда. Он тоже любит перескакивать с предмета на предмет. И это доводит бедную Марию до помрачения. Примечание. Фердинанд IV Неаполитанский. 1751-1825. Король Неаполя, затем король Сицилии, представитель династии Бурбонов, его супруга Мария Каролина Австрийская, 1752-1814, сестра французской королевы Марии Антуанетты. Конец примечания. «Я так понимаю, вы весьма близки с ее Величеством», леди Гамильтон сияет. «Очень близки, мистер Эшмур. Она доверяется мне во многих, многих вещах. Леди Гамильтон бросает на мужа милый, нахмуренный взгляд. «Я скучаю по двору». Лицо сэра Уильяма принимает задумчивый вид. «Ты же знаешь, наше возвращение было вызвано необходимостью Эмма». Откладывать его далее оказалось невозможным. Дора чуть наклоняется вперед. «Но почему же вы вернулись, сэр Уильям?» Эдвард сжал губы. Он надеялся, что ради Доры... Сидящий рядом с ним Гамильтон ставит бокал на стол. А, да. Не думал, что эта тема возникнет так скоро. Я надеялся, мы сможем побеседовать об этом после ужина. «Дорогая», — продолжает он, глядя на жену, — «не возражаешь, если мы поговорим о Колосе?» Леди Гамильтон машет рукой. «Ты же знаешь, я не буду возражать Уильям. Я в таком же негодовании от того, что произошло, как и ты». Ужасная потеря. Почти половина твоей коллекции утрачена. Между бровей Доры прорезывается морщинка. «Что значит утрачено, сэр Уильям?» «Называй меня просто Уильям, прошу тебя». «Дора, как-никак, мы давние знакомые. Боюсь, то, что я скажу, имеет прямое отношение к тебе». «А мне?» Недоуменно моргает Дора. Эдвард стонет про себя. Они же договорились, что Эдвард не станет рассказывать Доре, и даже не намекнет, о чем они беседовали накануне вечером, потому как сэр Уильям хотел самолично раскрыть правду Доре. Но теперь неизвестно, как Дора воспримет новость, особенно после их размолвки прошлым вечером. Если бы эту новость ей поведал друг, может ли он еще считаться другом? Безусловно, так было бы лучше. Дора, та история, которую я собираюсь рассказать, состоит из двух частей. говорит Гамильтон. Он опускает локти на стол и складывает пальцы домиком над своей тарелкой. «Как тебе известно, я многие годы собирал греческие древности. Сегодня это занятие для меня перестало быть просто увлечением». «Скорее, я бы сказал, это стало наваждением», — ворачивает жена, и сэр Уильям хмурится в ответ. «Да, наваждением, признаю». Он откашливается. Я начал собирать свою коллекцию с тех самых пор, как переехал в Неаполь 35 лет назад. А 16 лет назад, когда ситуация в Неаполе становилась все более неспокойной, я решил обезопасить свою коллекцию и отправить ее часть в Лондон. Она благополучно прибыла к месту назначения, но в прошлом году, когда Неаполь захватили французы, я счёл благоразумным погрузить на корабль оставшуюся часть моего собрания керамики и вместе с другими произведениями искусства отослать в Англию. Увы, корабль с грузом в страну так и не прибыл. Корнелиус выпрямляется. Невзирая на его нежелание участвовать в обсуждении, которое так заинтересовало Дору, он тоже захвачен услышанным. «Эмма, и я собирался отправиться в Лондон со следующим судном. Меня ждали неотложные дела в военном министерстве, но пришлось пробыть в Италии еще несколько дней, чтобы завершить кое-что». Только после этого я мог отплыть следом за Колосом, Что мы и сделали, и если бы не эта задержка, полагаю, мы бы тоже оказались на борту затонувшего корабля. «Корабль затонул?» — воскликнула Дора напрочь, позабыв о своей тушённой камбале. Гамильтон смотрит на неё с вполне объяснимой грустью. «Я планирую организовать спасательную экспедицию, но больших надежд на успех не питаю. Мне рассказали, что корабль сел на мель, И раскололся, а в то время там бушевали жуткие штормы. Он качает головой. И я все потерял. Или, по крайней мере, так мне казалось. Теперь вы можете вообразить мое потрясение, когда вчера вечером я приехал к леди Латимер и обнаружил там некий безвкусно украшенный предмет, который поразительно похож на один из утраченных мной артефактов. Дура замирает Пифос. «Он самый». Наконец-то Дора ловит взгляд сидящего напротив нее Эдварда, а затем медленно отодвигает тарелку и кладет руки на накрахмаленную скатерть. «Я прошу вас, пожалуйста, ничего от меня не скрывать. Сэр Уильям кивает». «Очень хорошо. Двенадцать месяцев назад я начал раскопки в Греции. Работа шла тяжело. Полгода у нас ушло на то, чтобы добраться до той комнаты под землей, которую я искал». Оттуда мы извлекли этот пифос. Он был огромный, необычно тяжелый, И чтобы вытащить его, пришлось привлечь пятерых сильных мужчин. Гамильтон умолкает. «Продолжайте», — говорит Дора. Её лицо совершенно бесстрастно. Мы сняли с пифоса грязь и наслоение песка, и весьма тщательно его очистили и были крайне удивлены, не обнаружив на нем ни клейма, ни внешних повреждений. Он был в идеальном состоянии. Только я знал его истинную ценность и подозревал, насколько он древний. Но правда в том, Дора, что этот пифос не принадлежит мне по праву. И никогда не принадлежал. Я просто все эти годы хранил его в безопасном месте. Я упаковал пифос и отправил в Палермо, где он находился на складе в ожидании момента, когда можно будет перевести его в Англию. Пламя свечей на середине стола начинает беспокойно дрожать. Все присутствующие замирают, затаив дыхание, пока Дора не выпаливает. «Ифос, нашли в Греции?» «Да». Дора впивается ногтями в ладони и спрашивает тихим, взволнованным голосом «А где именно в Греции?» Сэр Уильям долго смотрит на нее изучающим взглядом. «У горы Ликайон, Дора, где я возобновил раскопки, начатые твоими родителями». Поцаряется тишина. Эдвард видит игру эмоций на лице Доры. На смену скорби приходит понимание, за ним смирение, и Эдварду не терпится встать с места, чтобы подойти к ней и обнять. А потом Дора прячет свое лицо в ладонях, чтобы скрыть слезы.